как принять своих родителей. По-настоящему хорошие отношения с родителями, к сожалению, все чаще становятся исключением. И когда речь идет о принятии своих родителей, то могут возникнуть сложности. Маленький ребенок любит родителей безусловно. Они для него весь мир. Но детство проходит, и уже подростками мы замечаем, что наше отношение к миру отличается от родительского. Чем меньше точек соприкосновения и взаимопонимания, тем больше конфликтов между детьми и родителями. Важно научиться признавать это различие. Ни родители, ни кто-то другой не должны быть такими, какими ты хочешь их видеть. И если ты нуждаешься в том, чтобы тебя принимали такой, какой ты есть, начни делать это первой. Принимай людей, не пытаясь их исправить. Позволим иметь свой взгляд и собственное мнение, которое не совпадает с твоим. Не нужно тратить свою энергию, пытаясь что-то доказать. Итак, как же принять своих родителей? Заметь, я не предлагаю их полюбить. Есть родители, которых точно не за что любить. И когда психологи рассказывают о важности принятия своих родителей, то речь идет вот о чем. Внутри каждого человека сформирован образ их родителей. Трансактный анализ Эрика Берна рассматривает личность с позиции внутреннего ребенка, внутреннего родителя и внутреннего взрослого. И если наши родители поддерживающие, заботливые и любящие, то наш внутренний родитель становится сильной фигурой, которая дает нам ощущение безопасности и уверенности в себе. Если же родители были холодными и отсутствующими, то связь между внутренним ребенком и внутренним взрослым будет нарушена. Например, у внутреннего ребенка появляется определенное желание. И когда оно не удовлетворяется безразличными родителями, возникают болезненные чувства, обида, злость, разочарование. Такой человек может не слышать своих желаний или становится равнодушным к своим потребностям. Порой просто экономит на себе. Все это приводит к большому внутреннему дефициту и неудовлетворенности. Когда речь идет о принятии своих родителей, то в большей степени это необходимо, чтобы принять родителя внутри себя. Иначе это породит внутренний конфликт, который отрицательно скажется на жизни человека. Как же принять отца, который бил и унижал всю детство? Это очень сложно. Чтобы не запутать себя психологическими терминами, приведу пример истории моей клиентки. Девочкой ей пришлось пережить очень трудное детство. Мама – жертва, отец – агрессор, который бил и мать, и детей. Пришла она ко мне по рекомендации невролога в состоянии депрессии. Жаловалась на отсутствие сил, радости в жизни. Спать могла сутками. Предпочитала сторониться людей. Чаще находилась дома. Ей трудно было заводить новые знакомства. Ей казалось, что все ее осуждают. В каждом вспыльчивом человеке она видела своего отца, которого боялась. И чтобы защитить себя, женщине нужно было проявить свою агрессию. Но сделать ей это было практически невозможно. Она не могла принять агрессивного отца, а значит и свой гнев. Иногда ее эмоции направлялись на супруга и ребенка. Но чаще на саморазрушение. В приступах истерики она могла наносить себе увечья и биться головой о стену. Однажды с ней произошла неприятная история, которая требовала проявления ее гнева, чтобы защитить себя и своего ребенка. Но она не справилась. И наша работа была направлена на принятие отца. Это дало ей силу. Метафорично, образом ее внутреннего родителя является монстр или дикий зверь. И есть замечательная цитата «Никогда не отрекайся от своего внутреннего зверя. Однажды твоя человечность сломается там, где он сможет выжить». Другая моя клиентка жаловалась на мать. Ее инфантильность, беспечность, неряшливость и бестактность. Но однажды на одной из встреч она осознала, что имеет те же качества, которые ненавидит в матери, но у себя предпочитает их не замечать. Изменения возможны только после принятия. Сначала ты признаешь, что у тебя есть те же качества, что и у твоих родителей, и если тебе они не нравятся, ты их не отвергаешь, а делаешь все возможное, чтобы их изменить. Пока нет принятия, внутри тебя накапливается напряжение и неудовлетворенность. Что мне помогло принять своего отца, который не был идеальным в моем детстве? В очередной попытке принять своего отца я нашла упражнение, в котором были такие вопросы. «Что дал тебе отец? Чему ты научилась благодаря ему?» Привычная реакция — это начать жаловаться. Ничего не дал, был эмоционально холоден, часто ругал, не защищал меня. Все трудности, которые возникали, решала мама. А потом я смогла посмотреть на свою историю с другой стороны и поняла, что, не чувствуя себя в безопасности, В 13 лет начала заниматься дзюдо. Тренировки дали мне как физическую силу, так и уверенность в себе. Благодаря тому, что отец минимально решал мои вопросы, я научилась рано брать ответственность на себя и с возникавшими трудностями справлялась самостоятельно. Он не настаивал на выборе определенной профессии и не ставил ограничений в поисках своего пути. Его требовательность научила меня доделывать начатое, до конца и не откладывать на завтра. Споры с ним и отстаивание своей позиции в детстве привели мне чувство справедливости и умение защищать себя. Если бы он был другим, внимательным, чутким и заботливым, таким, каким мне всегда хотелось его видеть, я бы не была той, кем являюсь сейчас. За что ты можешь точно быть благодарна своим родителям? так это за то, что они подарили тебе жизнь. И как ты распорядишься этим даром, будешь приумножать, наслаждаться или обесценивать и воспринимать как тягость, зависит только от тебя. И если ты хочешь, чтобы твоя жизнь складывалась в соответствии с твоими планами, то тебе предстоит стать мудрее, выдержаннее и конструктивнее. Согласие и принятие того, что было, и того, что уже не изменить, высвобождает огромное количество энергии, чтобы жить и чувствовать полноту этой жизни.